Мошенники по неволе Новогодняя побрехушка У Захара Кузьмича дядечкина вечер Встречают Новый год и поздравляют с Днем Ангела Хозяйку Миланью Тихоновну Гостей много Народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный Про хвоста ни одного На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клиенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях. «Ночи трудно найти человека»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 — Это кто ревет? «Колька — Колька! — слышится из кухни голос маменьки. — Мало я его порола, пострела! Варвара Гурьевна, дерните его за ухо! На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях.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 «Гостям закусить бы. Подождут. Сейчас выпьете и следите все. А что я подам в двенадцать часов, не помрете. Уходи, не вертись перед носом. По рюмочке бы только, малаша. Никакого тебе от этого дефицита не будет. Можно? Наказание уйди, тебе говорят. Ступай, с гостями посиди. Чего на кухне толчешься?»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 он взбирается на стул робко оглядывается и похищает у вечности пять минут «Пойдите, поглядите кэл который час посылает одна из барышень копайского я умираю от нетерпения новый год ведь новое счастье копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам. «Черт, подери!» — бормочет он, глядя на стрелки. «Как еще долго! А жрать страсть как хочется! Катьку непременно поцелую, когда «Ура!» крикнут!» копайский отходит от часов, останавливается. Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год на шесть минут. Дядечкин выпивает два стакана воды, но...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 Дядечкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой. «Зачем? А? Да двигай же ее, чтоб она сдохла, подлая!» — говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку. До Нового года остается одиннадцать минут. Папаша и Гриша идут в залу и начинают приготовлять стол. «Малаша!» — кричит дядечкин.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 И, подумав немного, Меланья Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый кот обратно получает двадцать минут. — Подождут, — говорит хозяйка и бежит в кухню.